Глава девятая. Зеленая Toyota Camry обнаружилась на Yosemite Way, брошенная невдалеке от места происшествия. Ее заметил еще один патруль кладбищенской смены. Она выделялась небрежной парковкой с двумя колесами на тротуаре. Вблизи стало заметно, что правая передняя фара у машины разбита, измятый капот выгнут горбом, а лобовое стекло треснуло. На капоте и стекле виднелись пятна крови. Патрульные быстро вызвали наряд. Пробивка через транспортный отдел показала, что Toyota принадлежит Равину Баруху Фридману, человеку с уголовным прошлым, причем не с самым тонким досье. Дважды отбывал срок за преступления, связанные с наркотиками, один раз за разбойные нападения. По бумагам фигурировал как предположительно видный член одной из наиболее известных банд Гленнор-парка — Хасидские Пантеры. Через двадцать минут две патрульных машины, одна из них Танес Силони и Серджио Бертини, припарковались перед домом Фридмана. Экипированные бронежилетами со оружием на готове трое полицейских постучали в переднюю дверь, в то время как Серджио караулил у задней на случай, если Раббе вдруг решит прогуляться. Однако тот гулять и не думал, а столь ранняя побудка вызвала у него сильное раздражение, которое лишь возросло, стоило ему узнать, что его пришли арестовывать. своих пленителей он обзывал гоями и амалеками, а по мере накала ситуации начал браниться на идише, которое никто из патрульных не понимал. Его доставили в отдел полиции для допроса. В восемь тридцать утра явился его адвокат, смурной и крикливый, с категоричным требованием, что его клиент должен быть освобожден, причем с юж минут. к беседе с задержанным Митчелл и Джейкоб приступили в девять. Обе допросных отделы были похожи как две капли воды. Маленькие и тесные пол и нижняя половина стен выкрашены в черный цвет, а потолок и верхняя половина в белый. В итоге получился довольно гнетущий и напряженный эффект инь-ян. Над небольшим столом висела лампа, отбрасывающая резкий слепящий свет. Одну из стен занимал односторонний зеркало, в котором отражались и дознаватели, и допрашиваемый. Митчелл и Джейкоб сидели перед ровином пристально на него глядя, а он на них. Это был широкоплечий мужчина с холодными, цепкими, зеленоватыми глазами и черной густой бородой, которую он то и дело ощупывал, словно проверяя, на месте ли она. Адвокат Равина, назвавшийся Мэллом Тернером, пляшивый и желчный тип в круглых очочках, рылся у себя в портфеле, что-то сварливо бормоча. — Раби Фридман! — воскликнул Джейкоб. — Рад нашей новой встрече! — А уж я-то детектив Купер! — ухмыльнулся Фридман. — А это что за поц? — Это мой напарник, детектив Мичеллони. На твоем месте, Раби, я бы попредержал язык. У тебя и так неприятностей их хотят добавлять. Каких еще неприятностей, детектив? Посмотрите на него, врывается ко мне в дом, пугает моих жену и детей, потому что ты, Раби, продолжаешь нарушать закон. Спокойным голосом сказал Джейкоб: "Ай-вей, не нарушал я никаких законов. Я домой хочу, байки." Он нежно погладил свою бороду. Глаз Джейкоба сделался леденым. На глазах у людей Рабби, ты сбил на своей машине молодую девушку дважды, по ней проехав. Эти слова заставили Равина нахмуриться. Он припал спиной к спинке стула. Ее звали Тамей. Теперь она мертва, добавил Джейкоб. Какая машина? резко спросил Фридман. Твоя. Я спрашиваю, что за машина. На меня их оформлено четыре шлемазл. Ты а какой? Зеленая Toyota Camry, ответил Джейкоб. Номерной знак. Фридман смешливо фыркнул, кривя красные губы, обрамленные бородой. Я ее загнал. Она теперь не моя. Джейкоб удивленно поднял брови. Но она до сих пор значится на тебе. Мало ли что значится. Какой-то джентльмен проходит мимо, а я сижу за рулем, пережидаю красный свет. Он предлагает купить мою машину за шесть штук баксов. Налом. Я говорю, о чем разговор? Он открывает свой сундучок, отсчитывает указанную сумму, отдает мне деньги, а я ему ключи, и он уезжает. Вот это гешефт. А всеми этими регистрациями и мастурбациями я думал заняться погодя. Удобный отговор, Кораби. Джейкоб прищурился. — В чем удобство? — парировал Фридман, дернув себя за бороду так, что, казалось, оторвет. — Просыпаться от стука в четыре утра? Быть закованным в наручнике, как преступник? — Мой клиент сказал вам, что машина ему не принадлежит, — внес Тернир. — Если только у вас нет свидетелей, который мог опознать его за рулем, то разговору у нас не о чем, и его пора заканчивать. Джейкоб не обратил на него внимания. — Это был сегодня ночью между половиной второго и половиной третьего, — спросил он у Фридмана. — Спал, конечно же! У себя в доме с женой. Не самое надежное алиби, заметил Митчелл. О, принебрежительно произнес Фридман, этот чмак еще и говорить умеет. Как мило. Послушай, детектив, я не водил ту машину. Два дня назад я ее продал. Что ты хотел от меня услышать? Я притащу сюда твою жену, Робби, сказал Джейкоб, допрошу ее в соседней комнате. «Если ее история будет другой, у нас возникнут проблемы». «Как думал вас, Цорес?» «Не оскверняй мой идешь, детектив», — буркнул из-под бровей Фридман. «Возмутительно», «Возмутительно — поддакнул Тернер. «Проявление расизма». «Да заткнись ты», — лениво бросил ему Равин. «Раби, тебе не стоит больше отвечать ни на какие их вопросы». «Да понял. Прекрати этот Вейтек. Таки уймись уже». Тернир закрыл рот, в его глазах стоял ядовитый укор. — Ладно, — Фридман сплюнул. — Дома меня не было. — Доволен? — Но я не при делах и машину не водил. Я ее продал. — Хорошо, — смягчился Джейкоб. — А где ты был? — В Пусси Фэктори. Пусси Фэктори был известным в Гленор-парке стрип-клубом. Говорили, что в нем в разное время можно застать всех Сколько либо богатых и влиятельных людей города, и что местные стриптизерши за одну ночь ограбают чаевых больше, чем полицейский зарабатывает за месяц. Еще ходил слух, что владелец клуба связан с Якутзи. Об этом месте регулярно говорилось много разного, оставалось лишь догадываться, что из сказанного имеет хоть какое-то отношение к действительности. Фридман сказал, что был там между одиннадцатью и тремя часами ночи. Джейкобу, если не верит, велел позвонить туда. Раби там все знают. Тут так и поступил. Раби Фридман? Да, он был здесь. Сказал в трубку начальник смены сепловатым, по-видимому, сосна голосом. Он у нас завсегдатый. Я видел его вчера вечером. Вы уверены? А то парень поднял такой шум из-за сыра в своем чизбургере. Дескать, ему не кошерно. Вы представляете? Святой без двух минут человека крови, иначе вам отрывается в четыре часа в стриптиз-клубе, заказывает два интимных танца и тут друг начинает петь все о кошере, Господи Иисусе. Это, да, сильно, сказал Джекоб, с трудом сдерживая улыбку. В чайсбургерах обязательно присутствует сыр, иначе папа римский не католик. И не наше дело беспокоиться о том, кошарно это или нет. И знаете почему, детектив? Почему? Потому что это стрип-клуб, язви его А вы уверены, что он ушел не раньше трех? Вполне себе Чтобы замять ту кошерную историю с тисбургером Джизель предложила ему еще один танец Получив свое, он сунул ей спереди в стринге сто-баксовую купюру И назвал фейгала Как-как, ласточка моя Танцевать она закончила как раз в районе трех, а дальше не знаю Может, она шел сразу после — У Жизель мне, вероятно, тоже придется взять показания. — Да без вопросов. Заглядывайте. Завтра вечером. Она на работе с семьей. — Ладно, спасибо. — Да, бросьте. И начальник смены повесил трубку. — Похоже, Раби говорит правду. В полголоса сказал Джейкоб Митчеллу. Разговаривать с художником-криминалистом Раби не захотел. Вместо этого бурно выражая желание вернуться домой к жене и детям. Своей уязвленной гордостью он размахивал как скипетром. Митчелл с Джейкобом из последних сил хранили терпение, точнее толерантность. Пытался блюстить Джейкоб, а Митчелл изо всех сил старался не ударить Фридману по его бородатой физиономии. Погибла женщина, Рабби. Все еще пытался возвзвать к его совести Джейкоб. Так чего ж ты ждешь от меня? Чтобы каждый раз, когда ты возвещаешь о смерти женщины, я подскакивал? Фридман сидел за столом Джейкоба. поедая креплах. Джейкоб заказал порцию в еврейском ресторане, который знал о детектив Ханна Шор. Это была единственная причина, по которой Фридман все еще находился здесь. «Ее сбила твоя машина», — напоминал Джейкоб. «Ты ее кому-то продал. Нам надо знать, как выглядел тот человек». «Я не знаю, как он выглядел, чтобы ко мне привязались. Гой как гой. Я не на него, я на деньги смотрел. И на этой машине никуда не врезался». Мы это знаем. Но будем рады, если ты поможешь нам найти того, кто это сделал. А я не могу память отшибла. Еще один креплах бесследно канул в зубастой дыре, окруженной смолеными кущами. Митчелл блаженно фантазировал, как он эти кущи поджигает, например, зажигалкой. Ладно. Джейкоб обреченно махнул рукой. Не можешь, так не можешь. В таком случае нам не остается. Ну и вот. Ничего. Ничего. кроме обыска твоего жилья и конторы. Может так мы выйдем на необходимую нам информацию? А? Фридман настороженно поднял брови. Что А? Может где-нибудь у тебя дома завалялась бумага о продаже? А если не дома, то их в конторе? Или что там у тебя? Нет, там никакой бумаги. А мне надо убедиться. Неприклюнно сказал Джейкоб. Думаю, судья согласится с моими доводами. В конце концов погибла женщина. Что это за полиция, Галим и Цорис? Почему вы не оставите меня в покое? Нам просто надо найти человека, который избил девушку. Да чтоб вас! Ладно, зовите этого вашего художника. Пока Джейкоб вызыванивал художника, Митчелл прошел в комнату для вещдоков и расписался за сумочку Тамы и ее содержимое. По возвращении в дежурку он занялся досмотром. В сумочке лежали кое-какая мелочевка из косметики и телефон, кошелек с несколькими купюрами и водительское удостоверение. В нем значилось полное имя девушки Томми Мозли. На снимке она чуть заметно улыбалась. Танесса поехала лично сообщить печальные известия родителям Томми, о чем заранее предупредила их по телефону. Своей машины у Томми не было, она лишь иногда пользовалась машиной своих родителей. Как жаль, что в ту ночь она не была за рулем. Митчелл со вздохом отложил удостоверение и взял трубку мобильника, который в основном его и интересовал. Накануне он попросил позаряжать телефон несколько часов, чтобы к утру функционировал. Сейчас батарея заряжена полностью. Но еще лучше было то, что у трубки не имелась блокировки экрана. Из помощи еще одного лишь прикосновения многие секреты устройства становились доступны. В отделе прочно бытовало мнение: хочешь реально прокачать чью-то цифровую жизнь, обращайся к Митчеллу. Он обладал способностью находить и сопоставлять учетные записи соцсетей и эмейлов, извлекая бездну информации о друзьях, привычках и секретах человека. Теперь при наличии телефона Томми и компьютера можно было начать проработку портрета. Популярность девушки была чрезвычайной. Аккаунт на Facebookе, который она по большей части игнорировала, включал более трех тысяч друзей. Большая часть событий в ее цифровой жизни вращалась вокруг Твиттера и Инстаграмма, в каждом из которых у нее насчитывалось из десяток тысяч подписчиков. Быстро выяснилось, что Тамэ пела в Blackbees, умеренно успешная инди-рок группа, регулярно выступавшая в том самом Диком поне, где она работала. Просмотр фотогалереи выявил и парня, появившегося в ее поздних селфи. Он был в основном с Томой в обнимку, вероятно, бойфренд. Имелось и несколько частичных обнаженок, которые она сделала сама. Митчелл постарался в них не вглядываться, из неловкости вторгаться в частную жизнь. Издали доносилась, как Фридман громогласно распекает художника-криминалиста. «Нет, не так! Нос крупней!» Кто так рисует? Я сам лучше могу. Митчелл отфильтровал наносное и копнул глубже. Список контактов Томми оказался предсказуемо интересней. Это были люди, с которыми она реально общалась, в отличие от тысяч друзей и подписчиков в соцсетях. Здесь фигурировало около четырехсот имен, но в последних журналах звонков и сообщений значилось около пятидесяти, с которыми она контактировала регулярно. Скорее всего, это были друзья. другие работники бара, а также родня. Список имен Митчелл снабдил пометкой, наиболее заметные из них подчеркнув. Он сопоставлял их с профилями в соцсетях, проверяя посты и ища все, что пересекалось с постами Томмэй. Здесь было несколько фотоснимков, где она пела на сцене, и несколько восторженных комментов. Бойфренд присутствовал, казалось, чуть ли не на каждом ее концерте. Более углубленный поиск дал ответ: парень был одним из барменов дикого пони. Теперь в голос кричали уже оба: художник и Равин. Джейкоб пытался установить между ними перемирие. Художник был чем-то уязвлен как творческая личность, Фридман угрожал, что все бросит и уйдет. Оказывать помощь Митчелл даже не пытался. Это была сильная сторона Джейкоба, а ему следовало сосредоточиться на том, что у него получалось лучше всех. Он надел наушники, поставил для заглушки альбом Франца Фердинанда и продолжил копать дальше. Дальше шли ее текстовки и личные сообщения, несколько стеснительный флирт с бойфрендом. У Тамы был Snapchat, и, вероятно, наиболее сочный контент находился там. Взаимная переписка со ее товарищами по группе, сообщениями она обменивалась и с матерью, а вот с отцом нет. какие рекламные уведомления, распродажа в случайном интернет-магазине, предложение продавца подержанных машин с горячей скидкой на Тойоты, сообщение о том, как можно покончить с курением за две недели. Нной проценты электронных писем исходил от поклонников, и Митчелл какое-то время их читал. Фанаты могут быть одержимыми, а в своих крайних проявлениях смертельно опасными. Но в этих письмах не было ничего, что могло насторожить. В остальном все было вполне обычно. Имейлы с подтверждениями подписок и пользователей, отдельные спамы, извечно проникающие сквозь бодиительные фильтры, ничего так или иначе соотносящегося с фатальным происшествием. Исходящие письма там и тоже не были чрезвычайно информативны. Митчелл ознакомился лишь с теми, что были отосланы за последние четыре месяца. Сам по себе электронный архив уходил на несколько лет назад, но когда копаешь чью-то цифровую жизнь, надо знать, где остановиться. Он поднял глаза и неожиданно увидел, что Фридман и Джейкоб пожимают друг другу руки. Художник ушел, нарисовав что-то такое, что устроила Равина. Будет ли этот набросок полезен? Может, это как раз одно из лиц, мелькнувших на тысячах интернет-фотографий, которые он, Митчелл, только что просматривал. Что-то его беспокоило. Он увидел нечто такое, что застревало в мозгу, зудело в голове, словно комар. Что же это было? Митчелл просмотрел темы последних имейлов. Там, Мэй, пытаясь определить, что именно вызвало в нем тревогу. «Нет, дело здесь не в имейлах». Он нахмурился. Рука рассеянная играла с бархатной коробочкой в кармане. Та оказалась чужой на ощупь, словно принадлежала совсем к другому миру и жизни. Митчелл снова просмотрел личные сообщения. Последний имейл был от бойфренда Томмэй с вопросом, проснулась ли его лапка. Нет, и не проснется уже никогда. А перед этим было сообщение от автодилера. Митчелл вдруг обратил внимание на отметку времени. Час пятнадцать ночи. Сообщение от продавца подержанных машин среди ночи? Митчелл открыл и просмотрел его еще раз, осознав, наконец, то, что должно было стать очевидным с первой секунды. Там был снимок машины, которую сватал продавец. Зеленая Тойота Камри. Та самая, что сбила и повторно наехала на Томей Мозли через каких-то полчаса после отправки сообщения. Спустя несколько часов Митчелла бросила в пот. Он вспомнил, что у них с Полин назначена вечером встреча, ужин в их любимом Раджио Диссоле, Причем это свидание, спланированное за неделю, должно было начаться пять минут назад. Он вскочил со своего места и со всех ног понесся из отделения, не сумев найти свою машину сразу, в отчаянии заметался по стоянке, а когда нашел, то понял, что ключи от машины оставил у себя на столе. Рванул назад, ругая себя, на чем свет стоит. В дежурке едва не сбил с ног Ханну, схватил ключи и снова вылетел наружу. Оказавшись, наконец, за рулем, он выехал со стоянки на бешеной скорости и чуть не налетел на старушку, которая сердито стукнула его машину тростью по капоту. Движение на дороге было, конечно же, оживленное. Митчелл начал придумывать себе оправдание. «Можно обвинить во всем час пик. Это лучший из вариантов. Если повезет, то он разменется с аварией или угодит в пробку, и это можно будет отыграть себе в оправдание». В ресторан Мечил приехал на двадцать пять минут позже назначенного и тяжелая душа потребовала провести его к столику зарезервированному Наполин. Хозяйка сказала, что хотя столик и зарезервирован, Наполин еще не появлялась. Мечилу потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить услышанное. Наконец он спросил, где этот столик. Наполин прибыла через три минуты, вся раскрасневшаяся и торопливо извинилась за опоздание. По всей видимости, угодила в пробку или пережидала аварию. Митчелл сказал, что все в порядке, укоризненно заметив, что в следующий раз надо уходить с работы чуть раньше. Ведь в это время суток как ни крути движение интенсивнее обычного. — Так куда ты запропал? — Посреди ночи, — поинтересовалась Полин, когда официантка, приняв заказ, ушла. — Машина сбила девушку, — сказал Митчелл. Та еще дышала, когда приехали полицейские, но вскоре умерла. — Да ты что... Полин в ужасе прикрыл рот рукой. «Как же это случилось?» «Кто-то, похоже, намеренно ее сбил, а затем еще и повторно переехал, когда скрывался с места преступления». «Боже мой! Он что, обдолбанный был?» «Пока точно неизвестно, но мы думаем, что нет», «помолчав, сказал Митчелл». «Похоже, все было сделано намеренно».、И、«Есть одна интересная деталь. Звучит странно, но он пытался продать жертве машину. А потом по какой-то причине...» Именно на ней ее и сбил. — Вот как? Это почему? — Неизвестно. Его поймали? — Пока нет. — Тогда откуда вы знаете, что он пытался продать ей машину? Митчелл рассказал ей о ночном имейле насчет зеленой «Тойоты». Всю середину дня он пытался вычислить, кто именно послал это сообщение Томэй. Номер, с которого звонил продавец, был отключен и в списках не значился «Тойота». Тогда Лонни начал искать случаи нападений и убийств, так или иначе связанных с продажей подержанных автомобилей. Кто знает, может это некий шаблон криминального поведения. Пять месяцев назад в Гленмор-парке из-за продажи неисправной машины был зарезан один из таких дилеров. Но это вряд ли имело отношение к нынешнему делу. К тому же преступник сейчас сидел за решеткой. Все остальное не вязалось даже близко. В итоге Митчелл отправил своему знакомому детективу Аврааму Симонсу из бостонской полиции и мейл с вопросом, не наблюдалось ли чего подобного в Бостоне или его окрестностях. Охват, конечно, масштабный, но и Бостон, город немаленький, так что если шаблон действительно существует, то история, вероятно, тянется оттуда. Все это он пересказывал Полин в надежде, что подробный рассказ о деле каким-то образом спровоцирует дельную мысль или догадку, Митчелл вообще часто обсуждал с ней свои дела. Не секрет, что у других детективов отношения с женами разлаживались, потому что они предпочитали уходить в себя и не делиться мыслями со своими половинами. По словам того же Джейкоба, Мариса регулярно сетовала, что в жизни мужа занимает лишь часть, притом не главную, а главная для него — это работа, о которой он не особо распространяется. Лишь за десертом и третьим бокалом вина Митчелл вспомнил о кольце у себя в кармане — Как раз сейчас был бы идеальный момент для вручения, но он этот порыв в себе присек. После часового разговора об убитой девушке это было мягко говоря не камельфо, не совсем удачный пролог для предложения руки и сердца.